Глава девятая Анна шла, опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском. Но блеск этот был невеселый. Он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи. Увидав мужа, Анна подняла голову и, как будто просыпаясь, улыбнулась.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 — спросила она, садясь. — Но давай переговорим, если так нужно. А лучше бы спать. Анна говорила, что приходила ей на уста, и сама удивлялась, слушая себя своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя...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 и это так должно быть и будет вперед. Теперь он испытывал чувства, подобные тому, какое испытал бы человек, возвратившийся домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдется», — думал Алексей Александрович. «Я хочу предостеречь тебя в том», — сказал он тихим голосом, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать в свете повод говорить о себе. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским, он твердо и с спокойной расстановкой выговорил это имя, обратил на себя внимание. Он говорил и смотрел на ее смеющиеся.